Перед глазами Мономаха плясали разноцветные блики, и он почти не видел людей, сидящих за столом. После двух суток, большей частью проведенных у операционного стола, он не чувствовал ни сил, ни желания в чем-либо разбираться, но избежать разговора не мог. Инцидент произошел в его отделении, и, что самое неприятное, с его пациенткой. Мономах мог думать только об одном — успей он выйти из здания больницы 25 часов назад, ничего бы этого не произошло. Ну или, в крайнем случае, произошло бы в его отсутствии, и он не стоял бы сейчас перед начальственными очами, словно мальчик, которого отчитывают за драку с одноклассником. На выходе на него налетела медсестра из приемного отделения и, схватив за руку, потащила обратно. «Ой, Владимир Всеволодович, скорее, пожалуйста!» Всем велели срочно вернуться на места, — тараторила она. — Сейчас обзваниваю тех, кто сможет приехать помогать. — Ой, там такое творится, такое! — Да что творится-то? — не понял Мономах. — А вы разве не слышали грохота? Что-то действительно слышал. Очень громкий звук. Но в большом городе в разгар рабочего дня чего только не услышишь, не говоря уже о том, что поблизости расположен военный полигон. Неужели теракт? похолодел мономах. Или взрыв газа? Авария на перекрестке. Прямо напротив нас, представляете? Просто жуть какая-то. Нарочно не придумаешь. У грузовика тормоза отказали, и он въехал в пробку. Машин просто тьма стояла на светофоре. А грузовик-то был груженой металлической арматурой, и она то ли вовсе не была закреплена, то ли плохо. Короче, машина на полном ходу перевернулась, груз посыпался на проезжую часть, легковушки в смятку, «Что-то взорвалось и горит?» «Ой, Владимир Всеволодович, в приемном настоящий ад творится!» Все это медсестра говорила, несясь по больничному коридору рядом с ним, ноздря в ноздрю. Когда Мономах распахнул двери в приемное отделение, он понял, что она права. Количество народу в крохотном помещении зашкаливало, пол был заляпан кровью, туда-сюда сновали люди в форме. Мономах бессознательно отметил, что среди них... Не было врачей скорой помощи, только пожарные и полицейские. Видимо, они первыми оказались на месте происшествия и эвакуировали пострадавших в ближайшее медицинское учреждение. Не успел Манамах оглядеться, как к нему подскочил Мейрайан. Обычно одетый с иголочки, с идеально подстриженной густой шевелюрой и усами, сейчас хирург выглядел взъерошенным, а его белоснежный халат покрывали кровавые пятна. Слава богу, вы здесь. Сказал он, перекрикивая плач, стоны и окрики полицейских, пытающихся помочь пожарным и санитарам втиснуть в свободное пространство каталки и носилки. Самых тяжелых пострадавших пришлось укладывать прямо на бетонном полу, подстелив под них простыню или верхнюю одежду раненых. Приемное отделение напоминало поле боя. «Пациентов, пришедших по записи на плановую госпитализацию, отправили домой», — продолжал Мироян. Часть из тех, кого притащили сюда, придется перенаправлять в Дженни Лидзе или в ГБУ, ведь у нас нет ожогового центра, да и вообще... Черт, не приспособлены мы для оказания экстренной помощи. Примечание. Институт скорой помощи имени Дженни Лидзе, ФГБУ, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, МЧС России. Конец примечания. «С ними связались?» — отрывисто спросил Мономах, затравленно озираясь по сторонам. «Они едут?» «Едут, но в городе пробки, час пик ведь, чёрт его дери! Троих я определил к нам, в тон, но тут полно народу с повреждениями позвоночника, и ни мы, ни тактаров всех принять не сможем». Примечание. Тон травматолого ортопедическое травматолого-ортопедическо-неврологическое отделение. Конец примечания. «Не паникуйтесь, Иван», — пробормотал Мономах. «Поставим дополнительные койки. Санитары!» С той минуты, как он вошёл в приёмное отделение, у Мономаха было всего несколько коротких перерывов — на кофе и на перекус. «Благослови господь Алину, самую лучшую медсестричку в отделении, которым он руководил. Она принесла начальнику бутерброды и домашний винегрет». Ещё ему удалось немного вздремнуть под бдительной охраной санитарки тёти Глаши, которая в течение часа держала оборону возле его кабинета, не позволяя никому нарушить покой заведующего. Ни один пациент не погиб, они сумели спасти всех. Токтаров в травматологии потерял троих. И вот после всего случившегося Мономах вынужден стоять здесь и выслушивать вопли Муратова, Из-за того, что в отсутствии наблюдения, из-за суматохи, творящейся во всех отделениях, пациентка умудрилась свести счет с жизнью. «Почему на посту не оказалось медсестры? Владимир Всеволодович!» Сурово сдвинув кустистые брови, вопрошал Муратов. Он определенно работал на публику, а именно на мужчину и женщину, расположившихся за столом напротив кресла главврача. Женщина приходилась погибшей матерью, Кем был мужчина, Мономах не уловил. «Потому что постовая сестра занималась приемом пострадавших в аварии», деревянным голосом ответил он на вопрос, «как и почти все сестры практически в каждом отделении больницы». «Мы сейчас говорим о вашем отделении, Владимир Всеволодович». Отмахнулся от его резонов главный, делая ударение на слове «вашем». «Как вообще?» «Девочка могла выйти на крышу!» Мономах и сам удивлялся. То, что пациенты открыли окно, — порядки вещей. В это время года коммунальщики обычно стараются сверхмеры и топят по максимуму, отчего перегруженные койками небольшие палаты становятся похожи на настоящие душегубки. Но вот то, что пациентка зачем-то вылезла через это окно на крышу соседнего нижестоящего корпуса, здравому объяснению не поддавалась. В палате в это время находилась лишь одна лежачая больная, которая в силу своего положения не смогла помешать девице сделать то, что она сделала. Она догадалась нажать на кнопку вызова медперсонала, но медсестры, включая постовую, занимались тяжелыми вновь прибывшими, поэтому реакция последовала слишком поздно, и девочка сорвалась. Калерия Куликова входила в балетную труппу Мариинского театра. Полгода назад она получила травму коленного сустава. Кажется, это случилось во время репетиции. Вроде бы девушку уронил партнер. Поначалу Калерия даже не обратила на это внимания, она чувствовала боль, но представители ее профессии привычны к таким вещам, и она испугалась лишь тогда, когда не сумела утром встать на ноги. Они просто-напросто ее не слушались. Операция помогла юному дарованию подняться и вновь начать ходить, но, само собой, ни о каком скором возвращении в балет речи идти не могло. Неужели это стало причиной суицида? «В истории болезни написано, что операция калерии Куликовой прошла успешно», продолжал Муратов, почему-то с вопросительной интонацией. это было несколько месяцев назад а сейчас она лежала на реабилитации верно признал мономах я готовил ее к выписке, но возникли кое какие проблемы проблемы у куликовой был значительный недостаток веса как вы не понимаете она же балерина они обязаны следить за фигурой вмешалась мать покойной ее глаза неестественно блестели И Мономах предположил, что она находится под действием каких-то сильно действующих препаратов, которые, по всей видимости, ей не помогают. «Владимир Всеволодович, как вес пациентки связан со случившимся?» поинтересовался Мурадов. Хотя, пожалуй, «поинтересовался» — не совсем правильное слово. Мономах не сомневался, что главному не интересно, как всё было на самом деле. Просто происходящее доставляет ему удовольствие. Мратов спит и видит, как бы убрать Мономаха не только с поста заведующего, но и из вверенной ему больницы. Он не может этого сделать без веских оснований. Имя Владимира Князева хорошо известно в медицинских кругах, ведь он является одним из ведущих врачей-травматологов города, поэтому его увольнение вызвало бы волну недоумения и даже возмущения. Уникальные операции, которые проводятся в Тоне, зачастую не имеют аналогов. Мономаху удалось собрать под свое крыло лучших врачей, включая иностранных специалистов, и очередь к нему стоит на годы вперед. Это-то и не дает покоя Муратову и его приятелю, врагу и конкуренту Мономаха тактарову заву травматологическим отделением. Так что происшествие в Тоне им обоим. А что, как и почему? Дело десятое. И меньше всего Мономаху хотелось сейчас рассуждать об особенностях профессии Куликовой, однако ему не оставили выбора. «Недобор веса, как и перебор, имеют прямое отношение к реабилитации пациента с уставными проблемами», — пояснил он сквозь зубы, «а о причинах случившегося мне ничего не известно». «Сестра сказала, что вы пообещали кормить калерию насильно, если она не прекратит отказываться от пищи?» — всхлипнула мать самоубийцы. «Может, она испугалась?» «Вы хотите сказать, что доктор Князев угрожал вашей дочери?» Муратов едва сдерживался, чтобы не запрыгать от восторга. «Она была обессилена!» — рявкнул Мономах. «Как она могла разрабатывать ногу и восстанавливать двигательную функцию, питаясь одним святым духом?» «По-моему, слежка за диетой больных не входит в ваши должностные обязанности, доктор!» Процедила Куликова. «Ошибаетесь, входит. Недаром существуют такие понятия, как первый стол, второй стол и так далее. Вашей дочери было предписано усиленное питание. Конечно, у нас здесь больница, а не Мишленовский ресторан, и допускаю, что ваша дочь привыкла к другому рациону. Однако, насколько я понимаю...» Вы не приносили калерии домашнюю пищу, а нашу она есть отказывалась. Я не представляю, как у нее хватило сил добраться до окна и вылезти на крышу, ведь ее состояние, кроме как анемичным, не назовешь». «У моей дочери не было анемии», — возмутилась Куликова. «Она была худенькой, как все балерины. А как вы себе представляете солистку, которую партнер не в состоянии удержать на вытянутых руках? Что?» Девочки всю жизнь прозябать в кардебалете, имея такой талант!» «Я не балетмейстер, я врач!» — буркнул Мономах. «Мое дело — поставить больного на ноги и сделать для этого все, что потребуется, даже кормить внутривенно!» «Владимир Всеволодович!» — начал Муратов. Но тут в дверь кабинета постучали и, не дожидаясь разрешения, вошли. Вернее, вошла. Невысокая блондинка в белом халате со строгим пучком на затылке. Стройная, подтянутая и весьма деловая. Мономах знал, что она входит в состав комиссии по проверке деятельности больницы и лично Муратова на посту главврача. Кажется, ее фамилия не Лидова. В основном комиссия занималась бухгалтерским аудитом. Однако включенные в нее врачи-специалисты ходили по отделениям, проверяли истории болезни и беседовали с докторами. Маномаху пока не довелось познакомиться с Нелидовой поближе, но те, кто уже имел это сомнительное удовольствие, утверждали, что она — дама въедливая и невероятно придирчивая. «Простите, но я только что узнала об ужасной трагедии, случившейся в отделении Тон. елейным голоском пропела Нелидова, прикрывая за собой дверь. «Примите мои соболезнования». Обратилась она к родственникам самоубийцы, безошибочно определив, кто эти люди. «Однако, Тимур Айдарович, я не совсем понимаю, зачем здесь присутствует доктор Князев?» «То есть как это? Зачем?» — набычился главный в его отделении. «Да-да, все так», — перебила Нелидова, — «но ведь нам пока неизвестны причины случившегося, верно?» Очевидно, они не имели отношения к безупречно проведенной операции, назначенной схеме лечения и реабилитации больной. Переведя взгляд на Муратова, Мономах заметил, как толстая шея глав врача наливается кровью. Ему все время казалось, что не ровен час, главного может хватить удар. Любая мелочь выводила его из себя, а тут женщина позволила себе вступить с ним в пререкание да еще и в присутствии посторонних. Будь Нелидова его подчиненный, он тут же поставил бы ее на место. Но, к несчастью Муратова, ее начальство располагалось гораздо выше его кресла, и ее мнение было важно в заключении, которое комиссия должна вынести по окончании проверки. Муратов не сомневался, что это заключение окажется положительным, ведь он подсуетился заранее, занес кому надо. И все же ссориться с Нелидовой не стоило. «Верно», — с явной неохотой признал он. «Однако налицо вопиющая халатность персонала, не уследившего за пациенткой». «Помилуйте, Тимур Айдарович, какая халатность!» — всплеснула руками член комиссии. «Насколько я могу судить, вины доктора Князева здесь нет. Он в тот момент находился в операционной». Медсёстры не смогли сразу прибежать в палату, так как занимались экстренно поступившими пострадавшими, а не потому, что распевали чаи в сестринской или болтали по телефону. И, наконец, простите, конечно, она быстро взглянула в сторону родственников юной балерины. Но здесь у нас не детская больница и не психиатрическая лечебница. Предполагается, что в палатах лежат взрослые люди, отдающие себе отчёт в своих действиях. «Врачи и медсестры не обязаны привязывать их к койкам-простынями». «Владимир Всеволодович, вы разговаривали с пациенткой?» Обратилась она к Мономаху. «По мере необходимости», — ответил он. «Естественно, мы обсуждали схему реабилитации». «Говорила ли вам Куликова о том, что намерена покончить жизнь самоубийством?» «Разумеется, нет». Замечали ли вы в ее состоянии хоть что-то, указывающее на это намерение? «Нет, но я же не психиатр». «Вот именно, Владимир Всеволодович, вы хирург, а не психиатр. Если бы вам показалось, что больная склонна к суициду, вы вызвали бы соответствующего специалиста?» «Само собой. Но у Куликовой были проблемы только с питанием. Я разговаривал с ней». Разговаривал с её матерью. Манамах мельком взглянул в сторону Куликовой. На лице у той было написано «Ничего не знаю, впервые слышу». «Зачем?» Пытался убедить её проконсультироваться с психологом. «И?» И она посоветовала мне заниматься своим делом и не лезть в чужое. «Ясно. Вот видите, Тимур Айдарович?» Снова обратилась Нелидова к главному. «Нет никакого смысла держать доктора Князева здесь и проводить разбирательство еще до того, как будет готов отчет патологоанатома. Мы понятия не имеем о причинах, подвигнувших бедняжку на столь радикальный шаг. Что же касается возможной халатности персонала? Что ж, тут еще нужно разбираться и разбираться. Обещаю вам, что лично займусь этим случаем. И если кто-то действительно виноват в гибели вашей родственницы, Он понесет заслуженное наказание. Последняя фраза Нелидовой была адресована Куликовой и ее спутнику. «Ну уж нет, вам не удастся замотать это дело!» — воскликнула мать. «Если я не найду правды здесь, то обращусь в другие инстанции». «Я не могу помешать вам это сделать», — спокойно ответила на это Нелидова. «Но на вашем месте я бы, по крайней мере, дождалась результатов вскрытия». Потом вы можете действовать, как сочтете нужным. А теперь, если позволите, Тимур Айдарович, я украду у вас доктора Князева. Он нужен мне по важному делу». Муратов не нашелся, что возразить, и Мономах в сопровождении Нелидовой покинул кабинет, оставив главного наедине с возмущенными родственниками покойной. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил Мономах, когда они отошли от вотчины главврача на безопасное расстояние. — Я? — удивлённо переспросила Нелидова. — Ну, разве что о том, что вам сейчас следует отправиться домой и хорошенько выспаться. Ведь двое суток на ногах — это не шутки. — Да, и Владимир Всеволодович, возьмите такси. В вашем состоянии садиться за руль просто неразумно. И оставив ошарашенного Мономаха пялиться ей в спину, Нелидова зашагала к лифту, стуча к облачками.